Одну минуту улыбнулся курьер. «Я приехал не один. Со стороны старого квартала вышло еще двое людей. Один был высокий, сильный, широкоплечий, другой поменьше ростом, но красивый, молодой, подтянутый, ловкий. Ребят понял, что это была охрана курьера. Он одобрительно кивнул головой. «Мы едем в гостиницу», — повторил он. «Я должен проверить деньги». «Конечно», — спокойно сказал курьер. «Только сначала едете вы, а мы поедем за вами. Наша машина стоит на соседней улице». «Хорошо», — согласился Иббад, садясь в машину, на которой они приехали. К его удивлению и бешенству гость отправился с курьером, даже не спросив у Иббада, где он должен ехать. Разъяренный Ибат сел со своими охранниками в машину, приказав водителю вести их в гостиницу. «Будьте осторожны», — сказал он своим спутникам, на всякий случай обращаясь к ним по-туркменски. Водитель, очевидно понявший его слова, испуганно оглянулся, но ничего не спросил. Узбекский и туркменский имели одинаковые корни, и можно было понять, что сказал хозяин. Поэтому ибат не произнес больше ни слова, предпочитая выждать, когда они подъедут в гостиницу. Во второй машине, сидевший на заднем сиденье Георгий, сильно сжал руку Рустаму. «Я не думал, что у тебя получится», — признался он. «Здорово ты поработал. Куда мы сейчас едем?» «В гостиницу. Товара у него пока нет» но принесли один пакет на пробу. Мышь тоже дать одну пачку денег, пока он не доставит весь товар. «Спасибо, но у меня все в порядке. Все сотрудники бюро работали с этим чемоданом, можешь не беспокоиться, он почти настоящий», прошептал ему на ухо Георгий. В здании старой гостиницы первой остановилась машина «Ибада». Тот вышел из автомобиля, сильно хлопнув дверцей. За ним вылезли его спутники. Почти сразу затормозила вторая машина, из которой вылезли курьер, гость и двое их охранников. Все вместе поднялись по очереди в просторный номер Ибада, который занимал две комнаты в конце коридора. Они роселись на диванах, на креслах, на стульях, Ибат специально посадил всех четверых пришедших с ним незнакомцев на диванах и креслах, чтобы им было труднее подниматься в случае, если придется открывать стрельбу. Его люди устроились у дверей на стульях. Ибат сел за столом, и курьер положил чемодан рядом с собой. «Сначала товар», — сказал он, улыбаясь. «Мы за ним поедем». — твердо ответил Ибат. — Тогда и откроем чемодан, — так же твердо сказал курьер. — Нет. Ибат почувствовал напряжение. — Я обязан проверить ваши деньги. У нас такой порядок. — А вы привезли груз? — Мы привезли один пакет, чтобы вы его проверили, — сказал заметно волнуюсь сибат Ему совсем перестали нравиться этот гость и курьер — и двое молчаливых спутников курьера. «Где пакет?» — спросил курьер. ибат достал из кармана целлофановый пакет, разворачивая его. «Я проверил», — громко сказал гость. «Там все в порядке». Курьер подвинул к себе чемодан. «Одну пачку в обмен на один пакет». Засмехнулся он, открывая чемодан таким образом, чтобы и видел его содержимое. Деньги были плотно упакованы и смотрелись в чемодане, как экзотический монолит «Есть целое состояние», — почему-то подумал ибат невольно проглатывая набегающую слюну. «И все деньги достанутся старику», — с внезапным раздражением вспомнил он. Ничего, скоро старик умрет, и все его дела перейдут к Кебаду. Вот тогда он развернется по-настоящему, станет полновластным хозяином, сумеет быть достойным компаньоном. Самовозы Ордании, а не жалким перевозчиком груза,